Воевал Куля люто и отчаянно. Ни стыка ни пули не боялся. В ночную разведку один ходил, в атаку первые поднимался, в рукопашную рвался. Товарищи немного сторонились его, чудным называли, а он и не старался с ними сойтись, сблизиться. Уже два раза попадал он в окружение и выходил к своим в одиночестве, потеряв всех друзей, всех приятелей. Нет, не искал Коля новой дружбы. Ему чужих да незнакомых куда легче было хоронить. Одно только исключение случилось как-то ненарочно. Сдружился Коля с Челдоном Сашей. мужиком основательным, суровым и надёжным, только ему и доверил Коля свою тяжкую тайну. Рассказал и про Матрёну, что никогда она не ошибалась. Хмуро смотрел на Колю Чалдон, слушая, челюстью ворочал. Ничего не ответил, встал молча и отошёл, завернулся в шинель и заснул, к стенке окопа прислонившись. Обиделся на него Коля за такую душевную чёрствость, Но на рассвете Саша сам к нему подошёл, растолкал, поворчал сибирским басом. Знал я одного шамана, хорошо камлал, большим уважением в округе пользовался. Говорил он мне однажды: "Не сказанного не изменишь, а что сказано, то изменить можно". Это как же? не понял Коля. Мне-то почём знать? пожал плечами Челдон. В октябре 42-го ранили Колю Приорта обстреле. Горячий осколок шаркнул по черепу, содрал кусок кожи с волосами и воткнулся в бревно наката. Упал Коля на колени, гудящую голову руками сжимая, на чёрную острую железку глядя, что и два его жизни не лишило. И опять слова преподавачные усыхал, да так ясно Так чётко, будто стояла Матрёна рядом с ним сейчас и в самое ухо кровью облитая шептала, «Сам на войне не умрёшь, ни пуля, ни штык вражеский тебя не убьют». Да ведь только смерти не обещала припадочная, а про ранение, про контузии ничего не сказала, не обмолвилась. А ну как судьба-то ещё страшнее, чем раньше думалось. Может, вернется с войны он чушкой разумной, инвалидом полным, без рук, без ног, тулово да голова. После того ранения переменился Коля, осторожничать стал, трусить начал. Одному только Саше Чалдону в своих опасениях признался. Тот выслушал козью ногу Мусоля, хмыкнул, плюнул в грязь, да и отвернулся. День ждал Коля от него совета. другой. На третий день обиделся. А вечером сняли экспозиции и повели долгим маршем на новое место.